Глава 15 Женец бездны против повелителя света Отчего нет, сын мой? Гулко отозвался патриарх, медленно поворачиваясь всем телом ко мне, а тусклый свет в это время начал стремительно рассеиваться по округе собора. Нам давно с тобой следует побеседовать. Следуй за мной. «Надеюсь, ты не против пройтись до моего личного зимнего сада?» Вдруг спросил тот, рукой указывая на дверной проем слева от себя. «Чтоб меня Херувимы на своей копе света вознесли! Как и думал, этот сивый Мерин, отнюдь не рядовой фанатик. Здесь плавает рыба крупнее. Похоже, будет сложно. Почту за честь, ваше святейшество!» Со слабой улыбкой отозвался я, неспешно поравнявшись со стариком, шагая своей раздражающей шаркающей походкой. Широкие коридоры кафедрального собора мы именовали в полной тишине почти плечом к плечу. Лишь отзвуки наших шагов периодически отдавались тихим эхом. Правда, напрягала троица светозарных, что следовали за нами по пятам, находясь при этом под полным покровом иллюзорной невидимости. «Единение со светом, значит?» Один гранд-магистр третьей степени и один архимагистр первой третьей степени. Причем узнаю того самого сопляка Антона, который в данный момент просто пышет праведным гневом по отношению ко мне. Солидно. Интересно, в туалет этого старого пентюха тоже сопровождают такой делегацией». «Как дела у Ульяны?» Внезапно спросил патриарх, когда двери в конце коридора перед нами распростерлись. А сами мы оказались в небольшом, но уютном зимнем саду, за стеклянными стенками которого продолжала буйствовать снежная метели. «Присаживайся, сын мой. Надеюсь, с моей девочкой все в порядке». «Хватит, ваше святейшество! Вольте меня от подобного бреда!» Отмахнулся вялый я, невольно скривившись и усаживая свой зад в кресло прямо напротив старика. «Я убийца, а не жалкий насильник». К тому же у меня есть ренгация, есть любовница, есть три будущие невесты. В общем, имеются те, с кем я могу проводить ночи напролет. Странно, что патриарха так заботит целомудрие его служительницы. Или нежели. Стоило на миг замолчать и задуматься над происходящим, как загадочная улыбка образовалась на моем лице. Брови наигранно взлетели вверх, а вот физиономия главного святоши все так же осталась беспристрастной. «Вот как значит, это занимательно!» «Ты весьма догадлив, сын мой», — недовольно отчеканил старикан. «Девы из числа святозарных должны оставаться девами на всю жизнь. Само собой, если они не желают утратить свою исключительную одаренность». «В таком случае вам надо было отрезать язык у этой безалаберной Мегеры», — заметил ядко я. «У нее он слишком острый». Да добра точно не доведет. У тебя он не менее острый. Хотя в одном ты прав, — снисходительно добавил церковник. Ульяна отличается своим характером от многих светозарных. Однако девочку можно понять. Ты стал виновником смерти ее брата. Она его очень любила, но твое появление на корню разрушило все, что имела эта малышка. Ты разрушил ее жизнь своими руками. Скажи мне, сын мой, ты хоть раз задумывался, насколько ты безжалостен? Сколько людей пострадало от твоей животной жестокости? Сколько крови ты пролил, чтобы утолить свою жажду? И утолил ли ты ее? Сколько невинных жизней ты отнял? Ты порождение зла. Нет, ты и есть сущее зло. Прошипел тот, медленно поднимаясь со своего места, и с каждой фразой старика атмосфера в саду продолжала нагнетаться, а настрой патриарха неуловимый почти мгновенно подхватила Троицы напрягшихся апостолов. Будь моя воля, я бы самолично очистил тебя от всего злобного яда. Такие, как ты, не должны существовать в нашей империи. Надо же, не отберу свои слова назад. Старик — знатный фрукт, весьма хитрожопый фрукт, который действует лишь себе во благо и корчит из себя закоренелого и набожного фанатика. Что уж многое проясняется. Вы закончили свою проповедь? Ухмыльнулся я с заносчивым видом, однако сила старика как ни крути впечатляла. Если нет, то оставьте ее для своих прихожан. Для меня ваши слова — пустой звук. Испокон веков в войнах погибали люди, много людей. Я лишь ускорил и завершил этот процесс. «И, кстати», — резко добавил я, а после пальцем указал на местность возле одного пышного зеленого куста неподалеку. «Если вот этот кухаркин сын сделает очередной шаг в мою сторону, то я что-нибудь ему отрежу. Даю слово князя. в свою свору и благодарите все сущее, что тогда в царицыне я решил не убивать ваш сброд». Видимо, этот никчемный сопляк не понял моего предупреждения с первого раза. И хватит лицемерить, ваше святейшество. Целый повелитель света, а продолжайте держать меня за идиота. Вы использовали обычных людей, как скот против третьего отдела в своих целях. Некрасиво как-то не находите? Антон, поди прочь, — тихо прошипел патриарх, смерив пристальным взглядом то самое место и утихомирив свою ауру. Старик быстро приземлился обратно. «Пути, Господи, исповедимый сын мой. Порой приходится жертвовать малым, чтобы искоренить великое зло для светлого будущего. Ох, бездна, как плетет, как плетет! Я сейчас разрыдаюсь от умиления». «Кстати, раз уж разговор пошел за тех, кого с нами нет», — улыбнулся расслабленно я. «Кем был тот несчастный?» Ваши крикливые белокурые бести отказываются что-либо говорить про своего покойного братца. Род Митрофановых обнищал и угас давным-давно. Но Ульяна оказалась одарена стихией света. Ее брат Вячеслав стал одним из наших церковных изгоев. После недолгих раздумий заговорил главный святоша. «Вся их группа была уничтожена твоими руками, вместе с форпостом Ясхи». «Во время Камчатской бойни. Они были нашими миротворцами», — с некой заминкой закричал церковник. «Миротворцами? Да хорош заливать, пентюх старый. Угомонись, даже для моей наглости из предел». «Весьма досадно», — с равнодушием изрек я, пожимая плечами. «Правда, это не мои проблемы. Как мне кажется, находился он на территории древних кланов, одню дни для прогулки». «Да и, как понимаю, группа там была далеко не одна. И все, значит, упокоились там же. Забавно, не правда ли? Может, это наказание свыше?» — сохмел я. «Наша беседа перетекает не в то руслом», — холодно отрезал патриарх. «Говори, с чем пришел, и покинь нашу обитель». «Ваше святейшество», — негромко заговорил я, глядя в глаза старику. «Прекрасно осознаю, из-за чего на меня обозлилась церковь, но скажите честно, чем вам так не угодили альвы?» «Ха, -ха, -ха, ха Надо же!» — внезапно рассмеялся тот. «Значит, ты не так умен, как о тебе говорят. Я честно считал, что ты сам догадаешься. Запомни, сын мой, земля только для людей». Порождение мы тварям катаклизмы здесь не место. — Слышал, они верят в какого-то там творца, — скривился резко и с отвращением старик. — Так вот, я не позволю распространять в моей империи богопротивную скверную из других миров. — И вот что я тебе скажу, мальчишка, — голос патриарха разом посуровил, а аура его вновь вздрогнула силой. Рано или поздно, но ты поплатишься за совершенные грехи и за всю пролитую тобой кровь. После твоей смерти сила света вновь возвысится. Ты будешь умирать в мучениях, когда недовольные знать и твои множественные враги начнут рвать тебя на части, а вместе с тобой истребят и твоих темных тварей, которых ты притащил из стигмы. Церковь не позволит существовать этой заразе у себя под боком. Всеволод — глупец. А ежели ты вздумаешь рассказать что-нибудь о светозарных кому-нибудь, то жди беды. Знай одно — сила священного света испепелит тебя. Или ты действительно думал, что я тебя хоть как-то опасаюсь? Мне не страшен император, а уж какой-то щенок и подавно». «Поцелуйте меня взад все странники Астрала. Ну, хорошо, кто-то зажился на этом свете. Как же этот шелудивый пес напоминает мне рианорских дуаенов и всех прихвостней мировинских башков. Похоже, женицы решили взять на слабо. Ладно, ты сам допрыгался, пень трухлявый. Война так война. Заодно проверю на собственной шкуре силу повелителя. Опасно, но когда я поступал иначе?» Пиршество Алой Молнии Рианора, Постулат Реанорского Берсерка. Раз вежливость отошла в сторону, то пусть будет так. Расплывся в кровожатом оскале, медленно поднимаясь с кресла, пока в это время моя аура начала стремительно набирать обороты, пытаясь хоть что-то противопоставить нарастающей мощи света целого повелителя. «Если хочешь жить, то знай свое место, старикан». И Тихомире свой пыл пока не стало слишком поздно. Сидя каждое слово, зашептал я, словно забивал гвозди в крышку его гроба. Бахвалиться можешь сколько угодно, но если с ней хоть волос упадет, то клянусь тебе всем, что у меня есть. За одного убитого альва я в отместку вырежу десяток твоих сраных светозарных. И после того, как я закончу со всей твоей светлой швалью, тобой напоследок займется император и Потемкин. «Вот кому будет интересно узнать, каким именно образом почти за сто пятьдесят лет церковь возвысилась так сильно!» «Посмеешь это сделать, и ты первым обратишься в пепел, наглый недоносок!» — рявкнул раздраженно патриарх, распаляясь все сильнее. «А теперь проваливай прочь с моих глаз, пока я не передумал! И береги Ульяну, иначе худо будет!» «Старик, похоже, у тебя со слухом проблемы», — Расплылся в нагло усмешке и нарчито медленно потянулся во внутренний карман левой ладонью. «Имперский князь пришел к тебе с небольшой просьбой. Все должно пройти согласно традициям. Поэтому для всех будет лучше, если ты ее выполнишь. Иначе твою ненаглядную светозарную я начну слать тебе по кускам в каждый храм и собор». Именно данное движение руки стало тем самым спусковым курком на боевом мировинском огнестреле, либо же свое дело довершили мои последние слова. «Никчемный щенок!» — яростно припечатал главный святоша. «Склонись перед силой света Господнего!» и молния Реонора. Тело за долю мгновения оказалось под безумным напряжением стихии света. А кости и мышцы затрещали с такой силой, словно их пропускали через мясорубку. На едкий же силуэт старика в нынешний момент было невозможно смотреть. Поэтому пришлось прикрыть глаза и отдаться во власть рианорских чувств. И пока патриарх Александр хотел подавить меня в самой унизительной манере, тот самый озлобленный из переулка Сопляк сделал самую страшную ошибку в своей жизни. Он рванул в мою сторону. «Антон, нет!» «Не вздумай вмешиваться!» Причем в последний миг один из самых догадливых апостолов даже попытался остановить взбалмошного гаденыша не соваться в унизительное противостояние между взорвавшимся молодым имперским князем и почтенным патриархом, но опоздал тот всего на кратчайшую долю секунды. Под непреодолимым натиском силы света кровожадная улыбка самопроизвольно озарила мое лицо. Молния затрещала еще пронзительней, Охланувшая и дремавшая до сих пор в глубине сознания энергии эфира, вышла за все разумные и неразумные пределы. И техника династии, делившаяся на две части, и которую я стерегался использовать из-за страха быть разорванным на куски во время ее использования, начала свой отчет. Техника относилась к высокому рангу, немного не дотягивая до высшего. Однако та была с одной особенностью. Она делилась на два этапа. Этап заката, И этап рассвета. Суть ее была в том, что закат получал лишь крохи силы, потому как предания расы Рианон гласили, что пик силы любого Рианорца приходит самым ранним рассветом. По замшалым легендам, бездна сотворила первого нашего представителя на рассвете. И именно в такие моменты любые шаги сына Рианора преобразуются в то, что здесь на земле зовется телепортацией. Смертельно опасные силы даже для носителя высшей речи. Как бы это ни было, но сейчас я благодарен этому молодому идиоту за такой шанс. Потому как именно из-за него я смог рискнуть и ощутить силу повелителя на своей шкуре. «Говорил ведь тебе сопляк безмозглый!» Процедила сквозь зубы, пока город пота заливал мое лицо, а тело вот-вот намеревалось повалиться на колени перед турхлевым пнем. «Сделаешь в мою сторону еще хоть один шаг, и я тебе что-нибудь отрежу!» Рассвет династии Потребление силы оказалось запредельным. Эфир испарился за долю мгновения без остатка. У Боризерва просили почти до нуля, но необходимый рывок был сделан в совершенстве, прямо как в былые времена. Техника мгновенного перемещения показала себя во всей красе. Тело разложилось на атомы, тем самым сбрасывая себя давление света, и следом собрался воедино прямо перед нужным церковником. Ревущее громовое копье сформировалось в руках в самый необходимый момент. За доли секунды, словно в замедленной съемке, молниеносно расчертило пространство сразу в трех местах. Первая туша этого идиота отделилась левая нога. Следом отзорвавшегося сопляка отвалилась левая рука. Под конец орудие успело разорвать ухо светозарного и лишь частично разворотить тому лицо по диагонали. «Не змей!» Довершить и добить светоша я попросту не успел, потому как был отправлен в полет взмахом руки повелителя света. Плащ оказался стерт едким белоснежным пламенем, а по месту, где пальцы старика коснулись груди, словно прошлись молотом по наковальне. Мощь патриарха потрясала. Однако наряду с этим, следуя лишь одним рефлексом, громовое копье почти наполовину оказалось загнано в пол собора, но даже так, более пяти метров отменного напольного гранита, пришло в негодности за ударной волны. Во рту моментально образовались несколько глазков крови, поэтому пришлось силой затолкать и обратно. И медленно разогнувшись во весь рост под хруст собственных костей, я с отчуждением взглянул в абсолютно разъяренные, наполненные жаждой убийства глаза патриарха. Мучительные вопли и вой молодого церковника резко оглушили весь зимний сад. Кровь из свежих ранах листала, как из ручья, Тот своей единственной полностью окровавленной рукой трепыхался на полу и пытался хоть что-то сделать с рассеченным лицом. Однако при любом прикосновении визги его становились лишь пронзительнее. Ты процедил сквозь зубы старик, пока за его спиной быстро сформировались еще два силуэта апостолов, которые не сводили свирепых глаз со своего соратника. Посмел! «Я ведь тебя просил, старик, утихомириться по-хорошему, не соваться ко мне и не угрожать!» Спокойно прошипел я, продолжая терпеть боль в груди, а после копьем указал мечущегося на полу сопляка. «Это только начало. А если хоть волос, Саливов или моих людей упадет, я выпотрошу каждого твоего вшивого светозарного как рыбу. Знай это!» «Если хочешь, чтобы мы продолжили, то давай вперед. Ежели я сдохну сегодня, то поверь мне на слово, завтра уже будешь подыхать ты». «Андрей!», Андрей — вдруг свирепо прорычал Старик, подзывая к себе одного апостола. «Проводи князя Лазарева к выходу. Живо! Пока я еще могу себя сдерживать». «Ваше сиятельство». Мягко и с необычайным спокойствием изрек упомянутый, будто кровопролитной схватки не было и в помине. «Прошу проследовать за мной. Думаю, ваша аудиенция с патриархом окончена. Вы оба слегка погорячились». «Это тебе, старик», — тихо бронил я, проходя мимо главного церковника, и между делом под заинтересованными взглядами светозарных и неутихающими воплями сопляка Встучил тому в руки запечатанный конверт, вынимая его из внутреннего кармана. «Не явишься, тебе же будет хуже». «Это еще что такое?» — холодно выпалил тот, невольно нахмурившись и бросая взор на кусок бумаги. «Говорил ведь уже. Моя просьба». Тихо отозвался я, не оборачиваясь на его возгласы и продолжая следовать за Андреем. Необходимо сделать так, как того требуют дворянские традиции и устои. Это приглашение на мою свадьбу. Венчать князей и княгинь можешь только лично ты. Так что не опаздывай. Первое кольцо. Москва. Собор Святого Петра. Залитый кровью зимний сад. Несколько минут спустя, после отбытия имперского князя Лазарева. Сдавленные вопли не сдержанного и сумасбродного светозарного до сих пор отзывались эхом в ушах патриарха. Ведь как бы он ни хотел этого признавать, но заботил его сейчас отнюдь не это. Уже более минуты он не сводил холодных и цепких глаз со своей правой руки. Даже когда молодого апостола, который сдавлены и стонал, и выл уносили прочь, старик и не думал шевелиться, продолжая с интересом наблюдать за своими пальцами, словно не мог поверить в увиденное. «Ваше святейшество!» — раздался тихий, растерянный голос за спиной. «Почему вы отпустили его так просто? У вас ведь был шанс. Почему вы пожалели его? Почему не прикончили?» «Он слишком много знает о светозарных, и у него в плену есть прямое тому доказательство. А также за ним отныне стоят влиятельные люди», — прошептал патриарх, все так же не сводя взгляда со своей руки. «Этот щенок пришел не просто так, ни за что не поверю, что он явился сюда неподготовленным. Видимо, желаемого он добился. К тому же, честно сказать, я грубо блефовал» когда воспользовался своей силой и попытался на него надавить. «То есть?» — испуганно воскликнула девушка. «Вы?» «Да. Если он так хочет следовать традициям, то я выполню его просьбу», — спокойно кивнул старик. «Будем надеяться, что западные коллеги нас не подведут, даже после случившегося. Вот только заботит меня сейчас не это» и, обернувшись лицом к собеседнице, тот медленно поднял свою руку и показал ее светозарной. Пару мгновений та с любопытством и непониманием пыталась понять посыл патриарха, но уже секунду спустя эмоция непонимания оказалась поглощена ошеломлением и ужасом. На нескольких пальцах старика были видны ссаденные и кровопотеки, а один из них был рассечен сразу в двух местах. «Нет, не может!» «Быть? Это... Ну но... как? Вы же повелитель!» «Вот и мне отныне интересно знать, из какого теста слеплен этот аномальный выродок. Боюсь, во многом пацан не просто бахвалился. Хоть и использовал я лишь часть своей силы, но он первый человек почти за тридцать лет, кто умудрился меня хоть как-то ранить». Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Лазаревых. Большой зал. Месяц спустя. 15 января 2025 года. Огромный зал покоился в полной тишине. Вот только эмоции были сплошь радостными и фонтанирующими. Не грамма грусти. Голос же патриарха в ушах и голове Отдавался гулким протяжным набатом, И, честно признаться, я вовсе не ощущал какого-либо дискомфорта от происходящего. Хотя именно сейчас я по-своему лишаюсь некой доли свободы. И кто бы мог представить, что подобное со мной может произойти именно во второй жизни. Наверняка только бездна. Лазарев Захар Александрович, он же один из князей Российской империи. Он же глава рода Лазаревых. «Имеешь ли ты искреннее непринужденное желание, а также твердое намерение быть мужем этих трех замечательных невест? Что видишь перед собой?» «Хм, хороший вопрос, старый пентюх. Очень хороший вопрос. Дай-ка подумать».